Глава 20. Прорвались? Не дав ему времени прийти в себя и связаться с руководством для получения новых распоряжений, поднялся и отправился на выход, попутно сбросив письмом команду остальным. На выход. Последним в коридор выбрался Саргас, который задержался, потому что набивал рюкзак гранатами. Убедившись, что все собрались возле лестницы вниз, но вот как-то отвыкли мы пользоваться лифтами, начал раздавать водные «Двигаемся рейдовым построением, в тихом варианте». У нас боеприпасов, кот наплакал. «Любая более-менее серьёзная перестрелка, и останемся только с оружием ближнего боя. А тут вам не монстры, с которыми можно достаточно просто сойтись в рукопашке». «Вопросы?» «Нет вопросов». «Тогда чего ждём?» Первой двинулась Кастро, как наш несменный разведчик, аккуратно высматривая возможную засаду и готовая в любой момент отпрянуть под защиту к Ктилорну. Хоть энергетический щит сейчас и не был активирован, но Тилорн шёл слегка согнув руку, готовый в любой момент привести щит в боевое положение. Хоть мы со всеми предосторожностями и медленно двигались, но сейчас это того стоило. Как-то не горел я желанием, чтобы кто-либо из моих ребят попал в руки Альматек. Фиг его знает, какого плана специалисты у них имеются. Блин, надо будет ещё уточнить вопрос с этой дистанцией для репликации, а то совершенно неохота нечаянно после смерти оказаться не в своей капсуле, А непонятно где. Хотя у меня есть пара предположений, но не факт, что они верны. Если рассматривать местную логику, то, скорее всего, привязка к капсуле действует в пределах уровня. А вот чтобы этого избежать, нужно либо капсулу мощней, либо что-то типа ретрансляторов ставить. Хотя... Бойцы Андрея погибали на четвёртом и третьем уровне, а это немного в мою логику не вписывается. Ладно, выберемся в безопасное место, попробую этот вопрос у местных уточнить. Как это ни удивительно, но мы спокойно выбрались из здания и двинулись в нужном нам направлении, периодически петляя, когда Кастро замечала кого-то подозрительного. Единственное, что меня удивляло, так это практически полное отсутствие гражданских. Что при местной плотности населения было весьма странно. Возле центрального лифта просто толпы бродили по улицам, и было достаточно оживлённое движение машин. Тут же как будто все вымерли, только редкие пешеходы попадались на глаза. Да спешили куда-то по своим делам, стараясь не задерживаться на улице. Пройдя примерно половину оставшегося пути до ближайшего лифта и немного расслабившись, мы обнаружили причину того, почему люди стараются не показываться на улице. В одном из достаточно крупных переулков, куда мы вывернули, следуя за Кастрой, стояло штук шесть легковых машин, возле которых пили какую-то дрянь десятка-полтора парней и пяток девушек. Парни были одеты в основном в тёмного цвета штаны зауженным покроем и светлые безрукавки, на спине которых просматривалось изображение сломанной шестерёнки. Девушки же, наоборот, не придерживались одного стиля, и каждая была одета по своему собственному вкусу, вот только их объединяло два момента. Каждая была одета весьма вульгарно, стараясь выставить в максимально выгодном свете своей прелести, и хоть на одном из элементов одежды, но обязательно присутствовала всё та же переломанная пополам шестерёнка. «О-па-па! Смотрите, какая цыпа к нам пожаловала!» Среагировал один из парней, заметив кастру, которая первая выскочила в зону видимости этой компании. Он, поставив жестяную банку на капот машины, на которую опирался, сунув руки в карманы, в развалочку направился к кастре, явно чувствуя превосходство со своей стороны. Остальная компания, прекратив разговоры и даже еще не успев ничего заметить, начала улыбаться, предвкушая развлечения, синхронно с этим разворачиваясь в сторону случайной жертвы, видно, рассчитывая на привычных беззащитных обывателей. Только в этот момент в их поле зрения выскочили и мы. кастра быстро сориентировавшись, отскочила назад под прикрытие Телорна. Я упал на колено, вскинув винтовку к плечу. Кварц же, чуть подавшись влево, занял зеркально мне стойку для стрельбы со своего дробовика с противоположной стороны от Тилорна. Саргас, выхватив оба револьвера и разведя руки, приготовился стрелять в любую сторону. Хоть прикрывать спину, хоть помочь на любом из флангов. Местная шпана сразу же стушевалась, явно такого не ожидая. Да и из оружия у них было только одно название. Ножи, небольшие стальные дубинки и всего-навсего один пистолет. Хотя нет, ошибочка. Вон той барышни характерно отопыривается высокое голенище правого сапожка. Там, похоже, что-то некрупные серии иглометов. Парень, который направлялся к кастре, замер на месте и, вытянув руки из кармана, поднял их на высоту плеча, показывая нам пустые ладони. Люды, сорян, конкретно не признал четких челов, готов откинуть косячник, если вашу цепу чеканула Эм, я немного подвис. «Кто-нибудь хоть что-нибудь понял?» «Да чё тут вчехлять? Паря по-босяцки лопатит!» Начал было кварц, но сам же прервался и сплюнув продолжил. «Тьфу ты, прицепилась! Он извиняется, что не признал уважаемых людей. И за свою выходку готов выплатить некую мзду, если его спонтанный поступок зацепил нашу даму». «Во-во, мы чё, совсем без рамсов, вчехляем, когда за нами косяк!» Снова подал голос парень, так и не опустивший руки. «Понятно. Махни, в какую нам сторону легче выбраться к ближайшему лифту, и мы о вас забудем». «Так конкретно мимо нас!» — махнул он рукой в ту сторону, куда мы и двигались. «Но без понтова. Там полосатые до подсветки не пустят». Я снова перевел взгляд на кварца, ожидая перевода, но тот, немного пошамкав губами, явно пытаясь понять перевод, в итоге сдался и пожал плечами. «Трудности перевода из-за особенностей местного диалекта он говорит что к лифту бойцы оэс они пустят до самого утра подала голос одна из девушек в смысле до утра глянув на часы убедился что сейчас вроде середина дня но так сейчас ведь три часа ночи а они лифт на седьмой и выше закрывают с десяти вечера до шести утра блин вот почему на улицах почти нет народу сейчас середина ночи и на часах не три часа дня как я думал «На три часа ночи!» Привыкли, блин, что на пятом уровне почти постоянно в потёмках лазим, и воспринял местное яркое для нас освещение как дневное, а оказывается, что оно ещё и притушено. «Ладно, в сторону!» Слегка двинул стволом винтовки, указав, куда им отойти. «Дальше сами разберёмся!» Не отводя от них стволов, мы быстро проскочили сквозь открывшееся пространство и двинулись на максимальной скорости. Удалившись метров на сто от местной шпаны, Кастро немного притормозила и дальше двинулась, внимательно осматривая округу. «Я так и не поняла, а почему он так резко пошёл на попятную и даже готов был выплатить некую мзду?» — задала она попутно явно мучающий её вопрос. «Да практически во всех мелких бандформированиях так», — взял слово Кварц. «Если нарвался на тех, кто тебе не по зубам, выплати штраф. Нарвался на того, кто под крылом более сильных, выплати штраф. Поймал кого-то без хорошего прикрытия за плечами, вытряси всё, что можно. Так и живут. Странные правила, но приму как факт. Но если это относится к бандюкам, то почему он был готов выплатить штраф нам? Просто он не хотел, чтобы его шпана отправилась на репликацию. Это у нас постоянные бои. И мы достаточно быстро восстанавливаем свои навыки. Услышав, как Кастро фыркнула он добавил. «Да-да, пара дней на восстановление — это быстро. Им приходится неделями, а то и месяцами восстанавливать потерянные из-за одной смерти навыки. А если у него в группе, допустим, хорошо раскачанный вор или медвежатник, потеря у такого кадра нескольких процентов навыка намного сильнее ударит по карману, чем выплата штрафа». «Ты так и не ответил, почему он решил нам выплатить штраф. Я понимаю, почему он не начал нарываться. Но ведь он мог просто извиниться и смыться, не вступая в бой». «Кастро, это тебе не пятый уровень», — вмешался я в разговор, видя, что Кварц банально не может правильно донести свою мысль. «Ты видела, как они были вооружены? Там сплошной хлам, и по местным меркам они, скорее всего, очень опасная банда, вооружённая до зубов. И тут появляемся мы. Винтовки, дробовики, автоматические пистолеты, энергетические щиты». Да тут сразу в голову лезет мысль, что мы либо на службе у корпорации, либо другая группировка бандитов, идущая на дело. «А учитывая нашу текущую одежду, корпоративным одностроем тут и не пахнет. Значит, кто мы?» «Бандиты», — буркнула она, поняв, что ответ на её вопрос был буквально на поверхности. «А мы что, уже в бандиты переходим?» — раздался в наушнике голос Иралы. «Вы бы хоть предупредили? Я бы по базам данных узнала, где лучше сбывать награбленный товар, а лучше найти выход на чёрный рынок». «Хм...» Заодно поискать подпольного кибертехника с нормальной репутацией для меня». «Стоп, стоп, стоп!» Ирала, не торопись. Мы просто рассуждали теоретически, как мы со стороны выглядим. «Жаль. Это было бы интересно». Протянула она последнее слово. «Меня моя группа иногда пугает. Никогда не знаешь, что они учудят в очередной момент. С другой стороны, с ними я практически заново ожил, они просто существуют как последние годы». «Да и если быть честным самим собой, я уже и не помню, когда последний раз вспоминал про реальность. Постоянный круговорот событий вообще не даёт расслабиться. И как не прискорбно признавать, но мне это нравится». Когда мы добрались до лифта, остановил группу и дал задание Кастре найти технический люк для спуска вниз в лабиринт технических коммуникаций. Ей понадобилось буквально пять минут, чтобы в одном из ответвлений улочек найти его. Кварт с Саргасом, аккуратно его вскрыв, предоставили нам доступ пусть не к надёжному, но хоть к какому-то убежищу на пару часов. «Так, народ, отдыхаем 8 часов», — оповестил я их, когда мы спустились вниз и осторожно прикрыли за собой входной люк. «Первые два часа на стрёме я. Дальше по полтора часа Саргас, Кварц, Тилорн, последний Кастро». «А смысл столько времени тут сидеть?» — поинтересовался Тилорн, усаживаясь возле стены. «До открытия лифта чуть меньше трёх часов». Корпорации, которые за нами охотятся, думают то же самое. Пускай лучше решат, что мы отправились к другому подъёмнику и уже проскочили мимо них». «Логично», — согласился он. «Ирала, как там Литара?» «Нормально. Сейчас она заснула». «Волпер, тут ещё один момент». «Да». «Когда вы подниметесь наверх, я потеряю связь с вами. Останется только почта». «Я тебя понял. Постарайся добраться до нашего ангара». «Жди нас там, если мы даже на письма не будем отвечать. Постарайся пробраться на форпост, и раз в полчаса высылай координаты, где ты находишься и куда собираешься двигаться». «Хорошо. Ещё. Спасибо, что ты волнуешься о моей безопасности». «Да не за что». Прервав связь, я ухмыльнулся. «Ну а кто ещё позаботится об Ирале, как не я? Особенно если учитывать достижения, которые мне за неё дали». Интересно, Алена меня убьёт, когда узнает, что я завёл ещё одного ребёнка без неё? Хоть и хочется верить, что каким-то невообразимым чудом её смогли оцифровать или сделать полную копию, но стоит трезво смотреть на ситуацию. По большей части сейчас я хочу её найти, чтобы просто разобраться в вопросе, кто она такая в действительности. Просто похожая непись или кто-то действительно сделал её копию целенаправленно? А вот когда разберусь, не пожалею себя, вылезу в реальный мир и даже в своем дряхлом в реале теле разнесу эту шарашкину контору в пух и прах. Но сначала надо собрать доказательства. Посмотрев на быстро заснувших ребят, грустно выдохнул. Нет, я не сделаю этого. Пускай у этих побитых жизнью ребят будет хоть такая, но весьма полноценная жизнь». Пускай серверы и проработают всего 5, 10, 20 лет, пока их не закроют из-за низкой рентабельности. Но хоть это время они смогут, даже таким извращенным способом, но жить, а не существовать. Как ни крути, но я согласен с решением Телорна затянуть их сюда. Интересно, а сколько всего таких групп было сформировано и сейчас бегает по миру альфарима вместе со своими кураторами? Как представлю, дрожь берет. Значит, нет смысла рваться туда вниз. Или все-таки есть? Немного прикрыв глаза и глубоко вдохнув, я прислушался к самому себе. Нет, я не могу это просто оставить. Меня тянет туда, к ней. Чтобы просто увидеть, поговорить. Пусть это не та Алена, пускай это всего лишь непись с её лицом, но меня просто разрывает изнутри, настолько сильно тянет к ней. Столько лет прошло, я до сих пор её безумно люблю. Пускай после этого любые скептики говорят, что любви не существует, это исключительно половое влечение. Но я-то знаю, что она есть. И дело далеко не в сексе или привычке. Встрепенувшись, я начал очень быстро озираться. Какой-то звук на грани слышимости привлёк моё внимание. Так, это явно не мои ребята. Кварц, сидя на полу и откинув голову назад, упершись темечком в стену, тихонько посапывает. Кастро, уместив голову на коленях Кварца, свернулась калачиком. Чуть левее сидя, спит Тилорн, подобрав под себя одну ногу и уронив на грудь подбородок. Напротив него на боку разлёгся саргас, используя свою согнутую в локте руку вместо подушки. Такие бои очень сильно выматывают. Вот и заснули все буквально за секунды. Но звук, привлёкший моё внимание, явно исходил не от них. Это было похоже на очень далёкий разговор, который цеплял буквально край сознания. Как я не прислушивался, разворачивая по привычке левое ухо в сторону, откуда ожидал что-то услышать, но так и не понял, что это за лёгкий шёпот и даже не понял, откуда он хотя бы доносится. Вообще появлялось ощущение, что этот шёпот идёт из глубины моего сознания. Вот только шизофрении мне ещё для полного счастья не хватало. И тут вдруг отголоски этого шёпота резко прервались. Так я и просидел остаток своего дежурства, прислушиваясь, не раздастся ли он снова. Когда подошло время, разбудил Саргаса и, улёгшись на его место, практически моментально отключился, поймав напоследок мысль, что еды-то мы с собой не взяли так что надо будет после лифта сразу заняться этим вопросом. Разбудил меня Тилорн чуть больше, чем за полчаса до назначенного времени, хоть и должна была дежурить Кастро. Резко открыв глаза, уставился на Тилорна, который одной рукой закрыл мне рот, а второй тормошил. Увидев, что я проснулся, он приложил палец к губам, давая понять, что нужно соблюдать тишину. Осмотревшись по сторонам, обнаружил кастру дальше по коридору, которая внимательно за кем-то наблюдала, если судить по трём отметкам на миникарте в той стороне. Как оказалось, это заявились техники, которые обслуживали местную энергосеть, поэтому пришлось, соблюдать тишину, покидать наше укромное место. Когда выбрались наружу, я был немного ошарашен. Улицы кардинально отличались от того, что я видел вчера. Множество машин, которые двигались в притирку друг к другу, формируя почти бесконечный поток двигающейся техники. А пешеходов было еще больше. Поток людей шел беспрерывно в пять или шесть рядов. Точнее сказать, было тяжело. Этот поток постоянно перемешивался. Одни старались кого-то обогнать, другие либо вливались в поток, либо старались его покинуть. Подвесные автоматические пешеходные ленты, которые были расположены на разной высоте и позволяли, стоя на одном месте, двигаться вдоль главных дорожных магистралей, тоже были загружены практически по полной. Странно, что я их не видел ночью. Но было более странным увидеть силовой экскаватор, который появился в начале переулка. Когда мы там ночью проходили, его точно не было. Похоже, днем в городе просто включают все оборудование, позволяющее разгрузить человеческий поток. Над нами промчался аэробайк на низкой высоте, выруливая на главную дорогу и резко встраиваясь в скоростной поток машин, имеющих гравитационные двигатели или другие устройства, позволяющие ехать не по дороге, а немного над ней, создавая второй эшелон движения транспорта. «А мы точно в том городе вылезли?» — спросил Тилорн, пока остальные, открыв рот, пялились по сторонам. «Вроде да», — с сомнением протянул я, охреневая от происходящего вокруг. Так, всем собраться и не пялиться во все стороны. Все, что выделяется, и можно спрятать, прячем. Кварц, а мне с тобой, похоже, придется оставить дробовик и винтовку тут. Иралы сейчас рядом нет, поэтому спрятать некуда. Вот если вы подождете минут пять, то я буду рядом. Донесся ее голос из наушника. Не понял. Скоро подойдем и объясним. Быстро спрятав габаритное оружие за ближайшим мусорным контейнером, я раскрыл миникарту на весь экран. Отметка Иралы действительно была уже недалеко. Если судить по ее скорости движения, она буквально через пару минут будет возле нас. Пока была пара минут, я, задрав голову, попытался рассмотреть, что творится у нас над головами, но мешанина различных мостиков, силовых дорожек и рекламных голограмм просто застилала обзор. Я смог насчитать семь транспортных ярусов, по которым двигались люди и транспорт. Это все вызывает прямо когнитивный диссонанс. Такое разительное отличие между ночным и дневным городом. Саргас издал восторженный свист, заставив меня опустить взгляд на вход в переулок, и я чуть было не повторил за нашим сапером. Телорн вообще завис, только один кварц селился не пялится в ту сторону, старательно поглядывая на Кастру. К нам приближался здоровенный мужик, сплошь состоящий из выпирающих мускулов, и даже стальные рифленые протезы вместо рук только добавляли ему мощи, а не уродовали. Но не он вызвал такую реакцию. Рядом с ним шли две хрупкие девушки в лёгких воздушных платьях нежно-голубого цвета. Вокруг плеча и шеи у обеих была накинута полупрозрачная шаль. Только у одной под цвет платья, а у второй бирюзовая. Что одна, что вторая шли в туфельках на высоченной шпильке сантиметров, наверное, десяти, хотя могу и преувеличивать. Также у каждой на голове была широкополая дамская шляпа, которая позволяла лёгким наклоном головы практически полностью спрятать лицо. Единственное кардинальное отличие между ними было в достаточно крупном чемодане на гравитационной подушке, которую за узорную ручку везла за собой одна из девушек. Подойдя к нам, они приподняли шляпки, и под ними я с удивлением обнаружил Литару и Иралу. «Да, подруги», — надулась кастра — «мы тут по канализации ползаем, а вы решили по бутикам прошвырнуться. А главное, без меня!» «Кастрочка, не будь букой, мы тебе прихватили такие классные вещички. Просто закачаешься». Эм, «А это точно Ирала?» «А то меня начинает дёргаться веко от столь кардинальных изменений не только в её внешнем виде, но даже в манере говорить. Такое чувство, что передо мной сейчас не андроид, который всего десяток часов назад успешно участвовал в бою, а какая-то местная расфуфыренная кокетка». Телорн тем временем стоял и буравил взглядом мужика, который пришёл с девочками. Но и его можно было понять. Хоть в росте он и превосходил этого мужика, но вот в ширине плеч явно проигрывал с разгромным счетом. «Ой, совсем забыла!» — воскликнула Лита. «Это мой муж, Рахмус. Он как только вернулся с ночной смены, сразу же рванул ко мне на помощь. но ну, а учитывая, как истрепалась наша одежда, решили по дороге заскочить в магазин. Ну и потом я ирала уговорила найти вас». «Ты волпер». Спросил он на удивление мягким бархатным голосом, развернувшись ко мне. Получив утвердительный ответ, улыбнулся и протянул мне руку. «Спасибо, что позаботился о моём солнышке». «Да не за что». Пожал я его протянутую руку, ожидая достаточно жёсткого рукопожатия от протеза, но он ответил на рукопожатие весьма мягко. Либо протеза достаточно качественная, либо он уже великолепно свыкся с ними. Отпустив его руку, я развернулся к Ирале и строго посмотрел на неё. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — опустила она глаза. «Вот скажи мне, пожалуйста, где ты сейчас должна быть?» «В ангаре», — надув губы, протянула она. «Так какого черта ты тут делаешь?» «На улице было так интересно, да и те бандиты!» Выделила она голосом последнее слово, давая понять, что они не всю правду рассказывали Рахмусу. «Уже давно ушли. Вот Рахмус и предложил проводить меня к моим друзьям». Блин, эти ее эмоциональные переходы к образу маленькой девочки просто выбивают из колеи. Ей только осталось пошаркать ножкой. Глазки опустила, ручки за спиной, виноватые выражение лица. Но ну, просто невозможно на нее сердиться. Хотелось, конечно, высказаться о субординации, о том, что надо быть более ответственной и куча всего в том же духе. Но наличие постороннего человека остановило меня. Ничего, еще успею на нее наорать. А раз она так любит строить из себя маленькую девочку, еще и в угол поставлю. Ладно, вздохнул я. Какие есть предложения на дальнейшие наши действия?»